25. Теле Брэдбери. Думаю, стиль Рэя вызывает досаду у тех, кто плывет по течению. А вот лидеры лишь рады тому, что он увековечивает в своих произведениях новые алгоритмы, новую ДНК, новые формы выражения и умолчания. Он мастер деконструкции и свободы, ткущий из нюансов, аллегорий, и парадоксов, пестрый покрывало жизни. Дистиллирующую мембрану Брэдбери Ларри Уилкокс. Примечание: Ларри Уилкокс, продюсер телесериала, театр Рэя Брэдбери. Конец примечания. Меня спрашивают, где вы берете идеи? Да прямо здесь. Для меня все вокруг марсианский ландшафт, где-то в этой комнате африканский вельд а сразу за дверью маленький городок в Иллинойсе, где я вырос. И на каждом шагу меня окружают лавки волшебника. Я ни в чем не испытываю нужды. Достаточно оглядеться, чтобы получить нужный материал и приступить к работе. Я Рэй Брэдбери, а это театр Рэя Брэдбери. Так начиналась каждая серия нового сериала «Театр Рэя Брэдбери» премьера которого состоялась на кабельном телевидении HBO 21 мая 1985 года. Идея снять телесериал имени Брэдбери появилась у Ларри Уилкокса, более всего известного по сериалу «Калифорнийский дорожный патруль» и его делового партнера Марка Массари в 1984 году. Предполагалось, что серии будут сниматься по рассказам Брэдбери, и в начале каждой из них автор будет выступать лично. Хотя предложение полистило Рэю, он не согласился. «Я видел, как студии обращались с Хичкоком», — объяснял он. «Когда ему требовались деньги на пересъемку некоторых эпизодов, например, в серии «По моему сценарию» последняя работа Хуана Диаса, руководство, отказывало. Я решил ни в коем случае не допустить такого, если у меня когда-нибудь появится собственный сериал. Между тем, это было далеко не первое предложение о сериале. В 1970 году к Рэю обратилась компания NBC. За долгие годы ко мне обращались и другие, в том числе Universal. «Я всем отказал», — признавался Рэй. Но Ларри Уилкокс и Марк Мессери Были настоящими поклонниками Брэдбери, выросли на его книгах и уважали его творчество. Они водили меня обедать и ужинать, поили вином, познакомились с Мэгги и приглашали на нас их. Короче говоря, целый год меня обхаживали и чистили мне перышки. «Пока я, наконец, не убедился, что это всерьез», — вспоминал Рэй. Когда я понял, что они будут уважать мои права и вкусы, а я буду контролировать весь проект и писать для него сценарии, то поставил подпись под контрактом. Решение было идеальное. Все серии снимались по рассказам Брэдбери, и он назначался единственным сценаристом сериала. Рэй получал полный творческий контроль над проектом, а кроме того, должен был выступать в начале каждой серии по образцу Альфреда. Хичкока и Рода Серлинга. Кабинет Брэдбери в начале каждой серии этакую лабораторию вдохновения, битком набитую книгами, игрушечными динозаврами и моделями космических кораблей, частично снимали в офисе Рэя на Беверли-Хиллз, а кадры, где он поднимается в кабинет на старинном лифте с ручным управлением в центре Лос-Анджелеса на Саут-Бродвей 304. Дом с эффектными железными лестницами и перилами по чистой случайности назывался задание Брэдбери и был построен в конце XIX века, что интересно, дедом Фореста Джи Экермана Джорджем Х. Уайманом. На протяжении многих лет здесь снимали всевозможные фильмы. Съемки для театра Рэя Брэдбери проходили в ночное время, и незадолго до полуночи приехал на площадку однако вскоре решил вернуться домой, поскольку болел гриппом. «В открывающих кадрах театра Рэя Брэдбери из лифта на самом деле выхожу не я», — признавался он. Дублером выступил продюсер Мак Машари, одетый в такую же спортивную куртку и брюки. Благодаря умелой операторской работе он почти неотличим от Брэдбери. Все крупные телеканалы от театра Рэй Брэдбери отказались и он отошел к молодому кабельному каналу Homebox Office. Благодаря имени Брэдбери новый бренд HBO постепенно приобрел популярность, вспоминал Уилл Кокс. У свежесозданного канала не хватало средств на то, чтобы целиком профинансировать сериал, поэтому Мартин и юрист Уилл Кокс Продакшнс, Привлек к проекту канадскую компанию Atlantis Films. Как отмечал Уилл Кокс, так и началось проникновение канадцев в американское телепроизводство при финансовой поддержке канадских властей. Сериал Брэдбери снимался в рамках многостороннего соглашения между Англией, Францией, Канадой и Новой Зеландией. Первый сезон театра Рэя Брэдбери насчитывал шесть серий. В нем снялись многие голливудские актеры, в том числе Дрю Берримор, Уильям Шетнер, Лесли Нильсон, Джефф Голдблюм и Питер О'Тул, который сыграл в последней серии под названием «Бэнши» автобиографической фантазии на тему ирландских злоключений Брэдбери во время работы с Джоном Хьюстоном. В этом сюжете Рэй поквитался с режиссером за все злые выходки и манипуляции. Сам он называл эту серию «своей любимой». В предисловии к сборнику 2003 года «Рассказы Брэдбери» Рэй писал «Мы не раз засиживались до у камина с ирландским виски, который я не любил и пил исключительно потому, что его обожал Хьюстон. Иногда посреди разговора он умолкал и с закрытыми глазами прислушивался к вою ветра. А потом внезапно восклицал тыча меня пальцем, что за окном стонут банши, и мне стоит выйти с ними познакомиться. Он часто меня так пугал, и его слова засели у меня в голове. Поэтому, вернувшись в Америку, я взял и написал историю о его выходках. В «Банши Рей отыгрался на Джонни Хьюстоне». Герой рассказа Дуглас Роджерс сталкивается в темном ирландском лесу со стонущей банши. Он сам ее не интересует. Злой дух требует привести режиссера Джона Хэмптона, чтобы вдоволь с ним натешиться. Это был классический прием Брэдбери – переигрывать реальные жизненные события в своих произведениях. Он часто советовал начинающим писателям «Вы пишите десять вещей, которые любите, и прославьте их. Вы пишите десять, которые ненавидите, и разделайтесь с ними». После первых шести серий театр Рэй Брэдбери переехал на канал USA Network. По словам Уилл Кокса, в HBO по неопытности недооценили преимущества сериала, особенно на международном рынке, и отказались от него. Нелогичное решение, скорее всего, объяснялось производственными расходами. Первый сезон сериала получил шесть номинаций на премию Cable Ace, высшую награду в сфере кабельного телевидения, и победил в трёх, включая премию за лучший сценарий драматического сериала. Театр Рэй Брэдбери выходил на телеканале USA Network еще 7 лет до 1992 года. Рэй написал сценарии всех 65 серий и выступил их исполнительным продюсером. За время существования сериал был номинирован на премию Cable Ace 31 раз и победил 12 раз. Однако, куда важнее то, что он познакомил с творчеством Брэдбери молодежную аудиторию, поколение MTV. Театр Рэй Брэдбери появился как раз тогда, когда MTV и кабельное телевидение – Стремительными темпами набирали популярность. Теперь дети узнавали о Брэдбери не из книг, а по телевизору, после чего многие из них отправлялись в библиотеки и книжные магазины за оригиналом. Рэй активно участвовал в работе над телесериалом и регулярно присутствовал на съемках в Канаде, Новой Зеландии и Франции. Несмотря на это, он продолжал ежедневно писать и в октябре 1985 года. В издательстве «Кнопф» вышел его первый детективный роман. Писатель, которого так часто называли исключительно фантастом, освоил еще один жанр. Сам Рэй считал своей единственной научно-фантастической книгой «451 градус по Фаренгейту». Что до определения профессии, то он предпочитал называть себя раскачком истории. И вот в 1985 году Рассказчик истории впервые вступил в мрачный лабиринт детективы. До этого Брэдбери случалось в 1940-х годах писать детективные рассказы и продавать их в жанровые бульварные журналы. А вот за роман такого рода он взялся впервые. Впрочем, книга была совсем не похожа на обычные детективы. «Смерть. Дело. Одинокое» представляла собой ностальгическую историю о жизни Рэя. Калифорнийской Венеции, конца 1940-х годов. В романе не нашлось места ни жанровым клише, ни хладнокровному рассказчику. Главный герой – вполне узнаваемый молодой Брэдбери, сентиментальный и чувствительный автор научно-фантастических и фантазийных рассказов, пытающийся написать роман. Однажды молодой писатель обнаруживает труп в старой львиной клетке, Затопленный в одном из грязных венецианских каналов и впутывается в детективную историю. В романе ностальгически описываются места и события, имевшие особое значение для Рэя, когда он был бедным юношей, пишущим для бульварных журналов. Смерть, дело одинокое отделяли от предыдущего романа Брэдбери надвигается беда целых 23 года. Наряду с вином из одуванчиков. «Новая книга» стала одним из самых автобиографичных произведений Рэя. В мае 1988 года, параллельно с работой над театром Рэя Брэдбери, Рэй подготовил еще один сборник – «Конвектор Тойнби». В него вошли 23 произведения, 8 из которых обнаружили в архивах его друзья Билл Нолан и Дон Олбрейт, профессор искусств Института Пратта в Нью-Йорке выступавший библиографом Брэдбери рассказ надгробный камень впервые появился в журнале Weird в марте 1945 года, а затем вошел в сборник Темный карнавал, который к 1988 году давно пропал из магазинов. Рассказ в июне в темный час ночной появился в июньском выпуске Ellery. Queen's Mystery Magazine за 1954 год и до включения в «Конвектор» Тойнби не публиковался ни в одном сборнике. Еще шесть историй разной степени готовности обнаружились в обширном архиве и среди них рассказ «К западу от октября». Первоначально – путешествие в Краномокет который был исключен из сборника «Темный карнавал» накануне публикации. Рэй прошелся влажной тряпкой по старым текстам, отредактировав и переписав их для включения в конвектор Тойнби, наряду с 15 новыми сочинениями. За время существования театра Рэя Брэдбери в нем снялись некоторые из лучших голливудских актеров. Дональд Плезенс в "Наказании без преступления», Роберт Вон «Во фруктах самого дна вазы», Хелл Линден в серии «На Марсе настоящий рай», Джеймс Уитмар, в конвекторе Тойнби и Тайн Дейли в эпизоде «Огромный-огромный мир где-то там». Тем временем Рэй продолжал выпускать все новые и новые книги. Дзен в искусстве написания книг Сборник эссе о творчестве и писательстве появился в 1989 году. Тогда же вышел сборник «Вчерашнее завтра», объединивший эссе Рэя об архитектуре, дизайне, его личном прошлом и нашем общем будущем. В июле 1990 года вышел роман «Кладбище для безумцев», продолжение детектива «Смерть дело одинокое». Большую часть книги Рей написал в Париже, работая ночами в номере гостиницы «Отель Норманди», где они с Мэгги останавливались каждый год. Рей так и не научился пользоваться компьютером, зато у него появилась маленькая электрическая пишущая машинка с бесшумными клавишами, так что он не мешал жене спать. Что дел семейных, то Мэгги теперь подрабатывала преподавателем технического французского языка, в университете Южной Калифорнии. Сьюзан, старшая дочь Рэя, развелась и вышла замуж во второй раз за Томми Никсона, тур-менеджера рок-группы Eagles. Рамона вышла замуж за архитектора Эндрю Хендлмана, а Беттина – за художника и дизайнера интерьеров Гэри Карапетяна. Бойтина и Гэри познакомились в 1985 году на ежегодной костюмированной вечеринке в честь Хэллоуина, которую Рэй устраивал дома на Чебиот-Хиллз. Это было грандиозное празднество. Джаз-банд, Диксиланд играл до глубокой ночи. Приглашенный волшебник показывал фокусы. Гости свободно гуляли по дому и двору. Мэгги не любила эти ежегодные вечеринки, поскольку с годами все больше тяготело к затворничеству. Ей никогда не нравились большие компании и не доставляли удовольствия шумные многолюдные мероприятия вроде Хэллоуина. Она предпочитала беседы с глазу на глаз, а во время вечеринок часто закрывалась в спальне с котом и хорошей книгой. В мае 1992 года Рэй издал книгу «Зеленой тени, белый кит» о работе над сценарием Моби Дика в Ирландии. Много лет ему предлагали написать о сотрудничестве с Джоном Хьюстоном. А он отказывался. Однако книга Катрин Хэбберн «Съемки африканской королевы» или «Как я поехала в Африку с Богартом, Беккол и Хьюстоном» и едва не сошла с ума, поверхностная, хоть и увлекательная, убедила Рэй, что пора и ему описать свой опыт, Концепцию обложки романа «Зеленые тени, белый кит» Брэдбери разработал самостоятельно, как и в случае со многими другими своими книгами. На ней был изображен писатель на спине поверженного кита с перьевой ручкой вместо гарпуна в руках. Иллюстрацию по наброску Рэя выполнил художник Эдвард Сорель. Когда вышла книга об ирландских приключениях, славы сериала Театр Рэя Брэдбери уже клонилась к закату. Но телевизионные успехи Рэя на этом не закончились. В том же году, почти 25 лет спустя после зарождения Первой концепции, Кануна Дня Всех Святых наконец стал мультфильмом. Дэвид Киршнер, президент студии Ханна Барбара, стоявший за такими популярными мультфильмами, как «Плинстоуны», «Джетсоны» и «Скуби-Ду», купил права на сценарий, который Рэй тщетно пытался продать в конце 1960-х – начале 1970-х годов и поручил ему доработать текст. В результате появился мультфильм «Кануна дня Всех Святых», с Брэдбери в роли рассказчика и знаменитостью «Звездного пути» Леонардом Нимоэм в роли господина Смерча. Мультфильм оказался очень успешным и в 1992 году получил премию Эмми в номинации «Лучшая мультипликационная передача для детей». Итак, начав с театра Рэя Брэдбери и получив высшую награду в телевизионной индустрии за на Дня Всех Святых, Рэй прочно обосновался на телеэкранах. И это человек, который предостерегал от опасности телевидения в рассказе «Вельт» и романе 451 градус по Фаренгейту».